А знаешь, Питер, у хвостуна твой нос А малыш с каждым днем все больше становится похожим на тебя Ах, Питер, у нас теперь столько детей И я уже не та, что прежде Но ты не хочешь ничего менять, ведь правда? Не хочу, Энди Бенди. Что с тобой? Я просто подумал, это ведь все по наружку, правда? Ну, что я и хотел. Ну, конечно. Видишь ли, я почувствую себя таким стариком, если я взаправду отец. Ну, они наши дети, Питер. Твои, мои. Ну, ведь это же не так. Вэнди? Конечно, нет. Если ты этого не хочешь. Питер, а как ты ко мне относишься? Как преданный сын, Вэнди. Так я и думала. Ты какая-то странная. И дочь вождя тоже. Она хочет быть мне кем-то, но не мамой. Уж, конечно, не мамой. А так кем же? Девочки не должны говорить об этом первыми. Тогда, может быть, Делинь скажет мне, в чем дело. Делинь обязательно скажет, потому что она бесстыжая. Вот видишь, она еще и подслушивала. Она говорит, что она гордится тем, что она бесстыжая. Делинь, а может быть, Ты хочешь быть моей мамой? А вот это слово я понимаю уже без перевода. Она сказала «дурак». И я готова с ней согласиться. И я готова с ней согласиться. Согласиться. Мальчики умылись переоделись и начали петь и танцевать. А потом все улеглись в постель, и я начала рассказывать сказку, которую они слышали много раз, но любили ее больше других. Как я твою историю? Правда, Питер эту сказку просто ненавидел. И как только я начинала ее рассказывать, он зажимал уши и уходил из дома. В этот вечер он почему-то остался в комнате. Ну так слушайте. Ну так слушайте. Жил-был один человек. Пусть это будет женщина. Нет, лучше белая мышь. Мам, а правда, правда там будет женщина, женщина, и она не умрет? Ну, конечно, нет. Я рад. А ты рад хвостом? Вообще да. Ура! Скоро! ну потише, дайте маме до рассказать сказку Этого человека звали мистер Дарлинг А женщину миссис Дарлинг Они были муж и жена И угадайте, кто у них был? Ну никак не догадаюсь Белые мыши! У них был ребенок, девочка А у девочки была няня Собака по кличке Нена ну вот однажды мистер Дарлинг рассердился на Нену И посадил ее на цепь во дворе И тогда... Девочка улетела из дома а, Отличная малыш. сказка Она улетела на неизвестный остров, где живут пропавшие мальчики Так я и думал, не знаю почему, но только так я и думал Мама Венди, а я был среди пропавших Да, малыш? Ура, я в сказке, вы слышали, я в сказке А мы, а почему только я в сказке Вы все живете в моей сказке. Подумайте лучше о горе бедных родителей, оставшихся без детей. Подумайте о пустых кроватках! Какая А ты как думаешь, а ты как Я бы не очень волновался, если бы знал, как велика материнская любовь. Материнская любовь это подушками. Наша героиня знала, что мама всегда оставляет окно открытым, чтобы можно было вернуться обратно. Слушайте дальше. Прошли годы. Кто эта молодая изящная женщина, выходящая из вагона на вокзале в Лондоне? Неужели это прекрасная Венди? Женщина смотрит наверх. И видит открытое окно. Вот награда за веру в материнскую любовь. И она влетает в окно к маме и папе. Задернем же занавес над этой счастливой сценой, ибо Перо не в силах ее описать. О, это все сказки! Не слушайте ее! Питер, что с тобой? Венди, ты не знаешь, что такое матери. Когда-то я думал, что моя мама всегда будет держать окно открытым. И я не возвращался много лун подряд, но вот, наконец, я прилетел домой, и что же? Окно было заперто, мама совсем забыла обо мне, и в моей кровати спал другой мальчик. Вот так ты. оно и было. Нет, нет, нет, нет, нет. Все такие... моя мама держит окно открытым, я возвращаюсь домой. Сегодня? Сию минуту. Как хочешь. А как Мы тебя не отпустим Не отпустим, Возьмем не... в плен Закуем тебя в цепи! Хватай, хватай, хватай ее Тихо Давай. все Первый, кто притронется к Венди Я проткну кинжалом насквозь Вы меня знаете Питер Пен никогда не будет удерживать На острове девочку Против ее воли Спасибо, Питер Индейцы проводят тебя через лес А Делинь покажет тебе путь через море Делинь, вставай! Что? Что-то сказала? Ах так! Если ты сию минуту не встанешь и не оденешься, то я отдерну занавеску и все увидят тебя в неглиже. А а давно бы так! Делинь, проводи Венди через море. Она улетает. Молодец! Мальчики, Если вы полетите со мной, то я почти уверена, что смогу говорить маме и папу усыновить вас А им не покажется странным, что нас слишком много? Да. Не покажется Спать можно в гостиной А когда придут гости, постели уберем за ширмы Питер, можно нам полететь? Ну что ж Собирайте вещи! вещи. И И тихо! Вы... Мы сейчас летим! Тихо! Там наверху что-то происходит. Похоже, это пираты. Пираты предательски напали на наших охранников-индейцев. Кажется, все закончилось. Если зазвучить там-там, значит, победили наши друзья-индейцы. Так я с ними договорился. А если нет... питер Потому что я с вами не лечу, Венди Мы найдем твою маму Ни за что! Она потребует, чтобы я вырос А я хочу всегда оставаться мальчиком Веселиться вовсю И жить без забот Я не лечу А вы, если найдете своих мам, ну, в общем, надеюсь, они вам понравятся. И хватит хнайкать и суетиться. Я остаюсь на острове. Улетайте. Не забывай. Менять постельное белье? Не забуду. Ты не хочешь нас проводить? Зачем? Делинь! Ты готова? Тогда лети вперед. Прощайте всех! Прощай, Лэнди! Прощай, Лэнди! Прощай, Лэнди!